Мария Ромелия. Моя мама рассказала, что на бедную Лупу большое горе обрушилось. С тех пор и трех недель еще не прошло. Ей тогда сказали, что видели израненного, изуродованного человека. И все подумали, что это хустину. Набросила она платок на голову, быстро надела черное платье. И сама себя не помню, побежала туда, где нашли человека. Нет, нет, это не мой сын. Он в булабашке работает, а в глазах слезы. Наверное, сердцем почувствовала, что это он, ее сын. Опознать его не опознали. Убитый лежал без головы. Ну и что, ж, что люди подумают? Дай бог не Хустину, мало ли что скажут. И чего это мне взбило в голову, что это моего сына убили. Лучше было бы обмануть ее и сказать, что Хустино тяжело ранен, но правда уже выпалили, и весть быстро облетела все селение. С Хустино и на самом деле жуть, что сделали. Тело нашли в одном месте, а насаженную на кол голову в другом. Раненько утром, часов в шесть, шли люди на работу и увидели что-то круглое на колу. Кто мог подумать, что это голова человеческая? Мыслимо ли такое злодейство? Потом заметили, что к дому Гуадалупы люди бегут. А когда спросили, что случилось, они нам и рассказали, да еще спросили у нас, как лучше сказать об этом Лупе чтобы не сразить ее на месте. Моя мама посоветовала не спешить и добавила, что лучше, если Лупа своими глазами увидит и сама все поймет. Ей не так больно будет. И еще, что нужно сходить в Осенду и сообщить Чепе. А потом мама сказала, что пугать Чепа не надо, и что она сама сходит и скажет ему. А пока пусть он спокойно работает. Пригляди за моими ребятами Кума. ума. Кума Лупе уже все знает. И Те, которые к ней пришли, отправились вместе с ней, А рассказывали вот что: "Видишь ли, дело какое, работал я тут неподалеку. вижу, висит на колу что-то. Но мне вроде бы И ни к чему как-то пока не заметил, что люди останавливаются и разглядывают. Я-то давно уже видел, что висит что-то, но что разобрать трудно, темновато еще было. Я ведь на работу до досветлу прихожу. Потом какие-то люди одетые в штатское понесли его домой. Первый их увидела жена Хустино. Она в патио была одна, без ребят. Ребят не было. Они ушли, вернее, их увели. Мало еще. наверняка власти пронюхали, что несколько недель тому назад Хустину собирал в округе народ на демонстрацию к банку. И жена Хустину подумала, что власти ведут расследование, а потому на всякий случай она спряталась. Так и Хустино ей раньше советовал. Стоит за стволами пальм, которые принесли несколько дней тому назад, чтобы уборную сделать. Дом-то у дороги стоит, а по дороге постоянно с раннего утра народ ходит. И все видно, что в патио делается. А кое-кто любит еще подглядывать. Семь пуль у него всадили. Так одной такой пулей пальму свалить можно. Какое зверство. Говорят, когда тетушка Лупа пришла на место, где был ее сын, она только глаза закрыла. Ни одной слезинки не уронила. Могут подумать, что сердце у нее каменное, но только те, кто этих людей не знает. На остаток жизни силы бережет. Мёртвые уже свое отмучились, а мы живые еще ползаем в этой доли горя и слез. Все знают, как лупа и хосев всю свою жизнь трудились, да так ничего и не сумели добиться, никакой радости не видели, только работа и работа. Трудно на подёнщине жить. Даже на девятый день за него не молилась. Ничего нам в чужое горе лезть. И священник не захотел вступиться. Косяк пошёл на работу, как будто ничего не случилось, а Лупа дома закрылась и не показывалась сколько дней. Я иногда к ней заглядывала, хотела помочь с ребятами посидеть. Про свое горе она ни слова. М -м, зачем раны бередить? Да, в таком случае лучше помолчать. Чем горе поможешь? Живым помогать надо. Не приведи, Господь, такое пережить. Каждому хотелось выразить лупа свое сочувствие. Сегодня тебе, завтра мне. Горе тетушки лупа стало нашим горем. Какое-то время властей в гостии совсем не было видно. Понимали, что натворили. Дальше развилки носа не совали. Приедут туда, зайдут к Дону Себастьяну, прохладительного выпьют просек полостей. Ну Но и то скорее не потому, что на самом деле их что-то интересует, а так, чтобы не молчать. До Стебстьян отвечал им, что все тихо. Скорее уйдут, сволочиться не будут. Люди стали бояться ходить на развилку. Никому не хочется с властями связываться, особенно тем, кто дела делал. у. Они на глаза властям не лезли. От властей пощады не жди. А народ говорил: "Молодец, Лупа. Как можно такое выдержать? Не думай, такое даром не проходит. Пол жизни потеряешь, потеряешь раньше времени". Так судили соседи. И чепы под стать Лупе. Настоящий индеец. Своего сына, за себя оплакивать должен. Перед нами он крепкий, как сейба. Никто не знал, что у него на душе, как он страдает. Обо всех он заботился, почти не отдыхал. Дела общины решал. Мы подмечали, сколько он сердцем в них вкладывал. Туда-сюда, все время в делах и заботах, душа кооператива. Выдержки у него, как у сеньора, на все хватает. Есть у него слабости, но не такие, как у других. Например, он не разрешает называть себя доном чепы. Когда мы собираемся в кооперативе, он как бы в шутку говорит нам: "Называйте меня просто чепа. Никаких мне даров не надо". Примечание: игра слов. Дон по-испански почтительная форма обращения, принятая и среди крестьян, и вместе с тем дах подарок. А мы ему в ответ: "Ну, Дон Чепе, выходит, что и молодым свое уважение к тебе нельзя выказать. И он для меня все друзья. Если в кооператив вступил, значит, компаньеро". И неважно, молодой он или пожилой. Вот так мы и привыкли называть его Хосе или Ласково Чета. Мы не оставили Чета в горе. Вместе с ним переживали утрату. Но говорить о ней можно было только с Лупой. Он сам сказал нам: "Мне никаких утешений не надо". И поминок на девятый день тоже. У священника попрошу прощения. И даже священник понял, что только так Чепы может заглушить свою боль по хустину. Мы все уважаем Чепы. Жизнь продолжается, сказал он.